Глава 38. Начало новой жизни. Замковые демоны во главе с Займоном полетели к нам. Его отрубленная сином головы было кое-как присоединено к телу первой медицинской помощью, и хотя он ещё не полностью восстановился, но просто двигаться уже по всей видимости мог без проблем. Он приземлился передо мной, позади него стояли главы замков, а за ними в свою очередь рядами выстроились замковые демоны. Так я сказал поставить точку. Спокойно заговорил Займон. «Верно. Баландиас потерпел полное поражение в Среброводной иерархической войне. К тому же теперь, когда у меня отобрали эмблему, я больше не могу сражаться. Суверен Пау Ниц перед тобой. Сверховная богиня Ванш тостала. Так какую точку нам...» «Ваш суверен пока ещё не падал предо мной, Ниц». Я посмотрел наверх. «Не так ли, Фарис?» Вышедший из Ридхевенса Фарис медленно спустился. «Так и вы догадались». Он приземлился рядом со мной. "О чём вы? Фарис же поклялся тебе в вер?" "Фарес не является в Северном Баландиасе". Займун шокированно посмотрел на Фариса. "Неужели Картинас? Прости меня, Займун". Фарис нарисовал магический круг, и появилась картинная рама, а нарисованная в ней картина был портрет несбыльмого короля Картинаса с его полным муклитцом. Выглядел он при этом настолько живым, что казалось, вот-вот придёт в движение. Я запечатал его в картинной раме при помощи Россцена. Примечание переводчика записано как «Запечатывающая картина». Если бы картина сгинул, так к этому моменту пост суверена Баландиаса бы освободился, а поскольку рядом находилась королевская тигрица Мейтелиан, Форис бы тут же стал сувереном, но в конце концов ему не хватило духу. «Поставить точку в этом сражении, которое вы начали, поставив на кон жизни ради собственного мира, должны вы». Я использовал реалентон на рассцене, и Картинас в картине широко открыл глаза. Что за? Где это я? Он прикоснулся рукой к рамке и попытался вылезти из неё, но не смог, словно ударившись о невидимое стекло. Тебе наверно тесно. Сейчас я вытащу тебя. Протянув руку внутрь рамки, я схватил Картинаса за шиворот. О, балёдак! С силой вытащив незыблемого короля из картины, я бросил его на землю. «Эх!» Грохнувшись на задницу, он взглянул на меня горящими от гнёва глазами. «Ха! Мог бы просто отнять огненную росу и дело с концом, но ты слишком жаден! Слышал когда-нибудь поговорку «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь!» Говоря это, картинаст нарисовал магический круг. После чего из-за пределов поставленного от Талулу барьера сюда что-то прилетело, пятькартинный храм... Замки, оставленные старым мастером Карзелом и прочими единомышленниками Фариса. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Я всегда держу их наготове на случай, если произойдёт нечто подобное! Ты же знал, что так будет, если ты пойдёшь против меня, не так ли, Фарис?» Картинас нарисовал магические круги на себе и пятикартинных рамах. «Мейтелиан, я прощаю тебя за прошлый инцидент! Сперва размажем их всех! Я наглядно продемонстрирую тебе, почему меня зовут Незыблемым Королём!» Во всех шести магических кругов не хватало второй половинки. Похоже, что это формула, активируемая группой Верховной Богини Суверена. А теперь раскройся, непригодной. Моя полная сила сравнима со всем флотом кораблей и крепостей разом. А если я использую пять этих величественных замков, то оборонне непобедим. Половинутый магические круги окутали картина со замкоподобной бронёй, она стремительно увеличивалась в размерах, образуя возвышающуюся крепость. «В чём дело, Митилен? Чего ты важничаешь? Верховный бог не может убить суверена! Не забывай, что я могу творить с тобой всё, что пожелаю! Немедленно передай мне свою силу!» Незыблемый король влил энергию в магические круги, однако оставшиеся отсутствующие половины по понятным причинам так заполнены и не были. «А вы чего столбом стоите за Эймон? Прикончите его! Или я перебью всех ваших родственников и слог!» Займон и остальные взглянули на Картинаса пронзительными взглядами. «А-а-а! Чё это вы мне рожи корчите? Вы не поняли, что ли? Я убью их, ясно? Убью!» Замковые демоны во главе с Займоном хладнокровно направили руки на Картинаса и нарисовали магические круги. «Незыблемый король Картинас! Из-за тебя я потерял множество соратников!» Сказал он низким, сухим и полным справедливого негодования голосом. Я был готов утратить гордость ради народа и терпел, но взамен получил лишь немного силы и дурную славу Болондиаса. Народ не может жить полной жизнью, в то время как ты, суверен, наживаешься за чужой счёт. Нам больше не нужен такой правитель!» Они всеразом выстрелили в Картинаса в Иеробозмом. «Па!» «Злой король Картинас, во имя гармонии Болондиаса мы уничтожим тебя! Прими заслуженное наказание!» Разящие его один за другим магические снаряды стали стремительно разрушать его ещё возводящийся замок. «Ах, неужели вы настолько безмозглые? Гармония Баландиаса? Я был избран волей этого самого Баландиаса, а значит мой путь – это то, чего хочет наш мир!» Всё ещё сохранял твёрдость духа Картинас, несмотря на то, что его замок был наполовину разрушен взрывным пламенем. «Ну же, Митилен, давай растопчем их всей моей мощью!» «Хм, ты часом только что...» Я поднял лежащий на земле тигриный череп. Не её звал? Что? А-а-а-а!» Был шокирован картинас, и в тот же миг попал под массированный обстрел в Аэробозмо, и магический замок жалкопал ещё до того, как он успел его достроить. «Если ты по ней так соскучился, то я тебе её верну». С него сорвали замковую броню, и я кинул череп королевской тигрицы к его ногам. Увидев его, он вскрикнул, и у него от страха подкосились ноги. Глаза черепа, которые теперь представляли из себя просто дырки, пересеклись с магическими глазами картинаса, которые, в общем-то, были ничем не лучше этих самых дырок. «А как же... а что... а... о...» Раздалось его невнятное бормотание наряду со стуком зубов. «О, бля, что... что это...» «А ты сам не видишь, что ли?» Я медленно подошёл к нему и слегка приподнял ногу. Я уничтожил её. Я раздавил череп королевской тегрицы. Картина всплёднела, словно кровь её в жилах застыла от страха. Но вообще она ещё жива. Пусть и 2х2. Думаю, ты всё понимаешь, но даже если ты сдашься, погибель вашего верховного бога это только вопрос времени. Ладно. Я всё-таки тоже правивший мало миром. Теперь мы не можем вам противостоять. Столонец честно, но тут же выпрямился в положении сидя. Давай мы сдадимся Мелите. А флот летающих кораблей балондиаса сегодняшнего дня будет носить имя Флот летающих кораблей крепость Мелите. И мы станем твоими вассалами. Открыто сказал Картинос, увидев, как закончила верховная богиня. О, как. Я приблизил к нему своё лицо и взглянул на него магическими глазами, чтобы разоблачить его истинные намерения. Ты думаешь, что лекас можешь возвыситься до суверена, будучи пригодным в мире Мелите? «Где нет никого, кроме непригодных?» «Что за бред?» «Мне среди подчинённых такие дураки, как ты, не нужны. За бред себе я собираю столько огненную росу Фариса и пять этих картин». Я нарисовал магический круг пальцем. «Хочешь знать, какое будущее ждёт Болондиас?» «Погоди! Стой! Стой!» «Пузырь без богов, плывущий в Серебряном океане. Пузырчатый мир». «Не надо!» Я выстрелил Джоу Грейзом. и взорвал череп Мейтиллиан. «А-а-а-а!» Закричал Картинас, словно в предсмертной агонии, смотря на то, как сгорают дотла его амбиции. «Моя верховная богиня, возводимый мной, по сей день Серебряный замок, сгорает!» «А-а-а-а-а-а!» Картинас ошеломлённо смотрел на чёрное пламя потухшими глазами. «Умоляю!» Слабым голосом произнёс он. Сохрани жизнь, королевская тигреца, Мезелан! Ведь тогда такими тампами умоляю, умоляю! Незыблемый король пал ниц передо мной, упёрвшись лбом в пол. А что, как ты думаешь, с тобой сделает вассальный народ, с которым ты по сей день обращался как с пёшками? Сказал я, намекая, что мне плевать на его просьбу. Как только балондес, который-то лишил его положения в серебровводной иерархической войне, узнает, что он станет позорче тем миром, Тебя наверняка будут лихорадочно искать». Дрожа он продолжал склонять передо мной голову. «Ведь тогда Баландиас тоже сгинет!» Мир без благословения Верховного Бога утратит стабильность порядка, и огненная роса начнёт вытекать наружу. В итоге это приведёт к концу света. «Только не... Только не уничтожай невинный народ! Во всём виноват я!» «Ого! Решил исправиться!» Картинас резко подняла голову. И, сделав благопристойное лицо, сказал очевидно Солгав. «Разумеется! Потому, пожалуйста, сохрани жизнь и хотя бы Мейтилен! Мир сможет жить и без Верховной Богини, так же, как и мой мир Мелитья». Его лицо резко побледнело. «Живи, став обитателем пузырчатого мира, на которых смотрел свысока. Без всего. Без богини и серебряных замков, но с сердцем, которое думает о стране и мире. И если народ признает тебя... то ты снова станешь сувереном Болондиаса». Сказал я. «Не полагайся на дурацких богов. Добейся всего сам, если ты любишь этот мир». Раздались звуки шагов. За спиной картиноса стояли главы замков. Стоило мне развернуться, как они тут же принялись брать картиноса под арест. «А-а-а! Постойте! Что вы? Я! А-а-а!» Картиноса моментально связали верёвкой. «Суверен Миромелития! Господин Анос!» Передо мной стал Займон, позади него находились три главы замка, скорее всего те самые, которые управляли Камарахия. "Мы благодарны вам. В обычной ситуации уничтожение Верховной богини привело бы к тому, что у нас, баландяса, отняли бы всё. Мы не забудем вашей милости". "Что вы? Мне просто не понравилась эта нормальность". "Ваше величество", Фарист вскинул на меня. "Может для незаблемива короля это и закономерный конец?" Но замковые демоны могут оказаться на грани опасного положения, из которого им не вернуться живыми. Мне кажется, эта битва слишком жестокая. Дал мне совет Фарис, пытаясь замолвить словечко за блондиас, на что я ответил ему улыбкой. «Всё-таки никакой ты не воин». Я неспеша взлетел при помощи флеса, Фарис поднял голову, провожая меня полным замешательством взглядом, и вскоре увидел расправивший крылья Зарит Хевенс. «Астра Стелла...» «Это твои настоящие крылья!» Фарис опустил взгляд, в то время как стоящий рядом с ним Займон смотрел на Зарит Хевенс. «Прекрасный замок! Возможно, замок мне сейчас впервые в жизни показался красивым!» Сказал Займон своему соратнику, будучи не в силах оторвать взгляд от парящих по небу крыльев. «Творцы невероятны! Совершенно недосягаем для кого-то вроде меня, кто умеет только сражаться!» Глаза Фариса округлились. «Раньше я раньше верил, что у нас с тобой общее убеждение, но ты не такой, как я. Авиту Фарис от этих слов сделался виноватым, однако Займон тут же опустил голову. Прости меня, Фарис. Я взвалил на тебя тяжкую ношу. Взгляд Фариса вновь стал удивлённым, и он отрицательно покачал головой. Нет, нет, Займон, я сам хотел взвалить её на себя. Выпрямляя нейные прекрасные, честные до глупости И я просто не мог и смотреть, как вы страдаете, и сам выбрал путь воина. Но в самом конце я предал вас, и так они смог убить Картинаса. Прирвав его, Займон положил руку ему на плечо. "Знаю, что мой брат по оружию. Я был слаб, и я должен был стать сильным. Вот достаточно силён, чтобы дать тебе свободу писать картины, то мне бы не пришлось разрывать твоё сердце на двоё". С серьёзным видом сказал Займон. "Это моя ответственность. Наверное, становиться сувереном надо было мне. Будучи творцом, Фарис не должен был становиться сильным. Будучи воином, Займон должен был стать сильным. И всё же Займон был не настолько слаб, чтобы, осознав, что ошибался, свалить ответственность на Фариса. Начнём всё сначала, с позорчливого мира. Согласны, друзья? Займон набернулся и сказал замковому демону: "Давайте переделаем Баландиал с самого нуля". Наше крылья показали нам, что мы можем выйти даже против полномочий Верховного Бога. А суверенно лети, тиран владыка дьяманов Аносвалдигот показал нам, что мы можем выйти против мирового порядка и сокрушить даже Верховного Бога. Замковые дьямоники внули с сияющими лицами, словно говоря, что это начало баландиаса. Давайте построим новые замки, наши замки, которые не будут находиться под контролем глупого короля или Верховного Бога, который может похвастать только силой. По стране замечательный мир, полный картин и красивых замков, а не одних лишь сражений. И однажды пригласимся до крыля, что привели нас сюда, созидателя серебряных замков. Да! В унисон проскандировали замковые демоны и стали собираться вокруг Фареса. Господин Фарес, не забывайте о нас, даже если вернётесь в мир Мелите. Воився ещё крылья Баландиаса во сражились до тех пор, пока не открыли глаза замковым демонам. Мы никогда в жизни не забудем вашей милости. Не переживайте за нас. Мы всё-таки тоже гордые главы замков Баландиаса, а не трусы, которые останутся в стороне, увидев, как вы, являясь тварцом, отважно сражаетесь с замковым мечом в руке. Все они пытались проводить Фарису с улыбками, чтобы он не испытывал чувства вины и не считал себя предателем. Стена нерухнувшего от желания писать картины Фариса тронали его душили в душе глав замков и их души воинов. Это начало новой жизни перерождённого Баландиаса. сказал я им: "Смотри на узы, сформированные фарисом за всё это время. Примет уже прощальный дар от нас, Мира Мелите. Порившее в небе Поландиа со солнечное затмение Апокалипсиса вывернулось наизнанку и стало испускать красный серебряный свет. Это было лунное затмение бытия. Трехслойный мир, небесная сфера сотворения мира. Раздался в небесах голос Мише, и оттуда полился красный серебряный лунный свет. И я полномочил соседняи восстали понемногу переделывать обращённые в прах кости королевской тигрицы Маитилан в великую стену причастности, которая превратилась в груду завалившихся обломков. Поднапряжемся ещё чуток. Поможем вам все вместе. Посреди красно-серебристого лунного света кружили бесчисленные перечёрноклювы хаестов. Анна Сонна и Леонора в неизмеримых объёмах производила чувство любви и доброты. Рей, я знаю, что тебе сейчас нелегко из-за священного меча. Но постарайся продержаться ещё чуть-чуть». «Хорошо». Восвобождая силу меча духов богов и людей в ансманы, Рэй преобразовывал порождённый Леонор и любовь и доброту в Лосенсио. «Ха-ха-ха-ха! И надежду заодно собой прихватите!» Эльдмейт в машинном отделении взял лопату вместо павшего истопника и стал резво забрасывать уголь в топку. Божественная магическая сила и бурное пламя взвелись. «Ах, хватит! Я...» Раздался голос Эквиса. Водяные и ветряные мельницы поезда владыки демонов резво завращались, и отчаяние Баландиаса стало преобразовываться в надежду. Ар-Анто-Эль-Тоно. Второй Баландиас окрасился в красно-серебряный цвет. При помощи полномочий богини созидания Миша стабилизировала порядок Баландиаса и с добротой переделывала королевскую тигрицу Маэтилен в великую стену причинности, точно так же, как и тогда в мире Мелития. подтверждаю исчезновение королевской тигрицы Моэтилен». Сказала наблюдавшая за обстановкой сверху богиня по становлению Тололу. Победителем объявляется Академия Владыки Демонов. Поскольку верховная богиня исчезла, право владения огненной росой Баландиаса переходит в миру Мелития. Должно быть, из-за того, что Ар-Анто Эль-Тоноа переделал Моэтилен в нечто иное, она перестала считаться верховной богиней. «Их роса нам не нужна. Она принадлежит Баландиасу. Верни мне только огненную росу Фариса». Если вы соберёте всю огненную расу Боландьяса, то Милетия тоже сможет стать глубоководным миром. Вы уверены? Да. Вас поняла. Я сделаю так, как решил суверен, уничтожущий верховного бога. Сможете ли вы самостоятельно собрать огненную расу? Я взглянул на лунное затмение бытия, и я ожидаемо различить огненную расу не смог. Огненной расы Фариса тут нет, сказала Миша. До мояна в Перум Боландьясе. Хм. Значит, нам нужно отправиться туда? Это не проблема. Парадокс связан между собой, расстояние не играет никакой роли. Аттолу Луна рисовала магический круг и оставила заводной ключ у его замочной скважины. Она прокрутила его три раза, после чего магический круг открылся, и по той его стороне показалась огненная роса. Вот, пожалуйста. Пролившийся красный серебристый лунный свет стал медленно поглощать огненную росу в лунное затмение бытия. Это же А Талула удивлённо взглянула на землю, в её божественных глазах появились шестерёнки. «Сила Верховной Богини? Она же должна была сгинуть! Мейтеллен ведь точно исчезла!» «Смотри внимательно! А вот как заделывается дыра в ведре!» Красно-серебристый лунный свет рассеялся, а лунное затмение бытия исчезло, пересоздание Баландиаса было завершено. «Небо!» – пробормотал Займон. Главы замка вдружно подняли головы и посмотрели на прерожденный баландиас. Небесный полок исчез. А на его месте находилось ранее никогда не существовавшее тут бескрайнее синее небо. В баландиасе появилось синее небо. Займон, это же, они оба широко раскрыли глаза. В голубом небе царило восемь гигантских крыльев. Если быть точнее, то это было здание в форме крыльев. Хм, что ты сотворил, Амиша? Летящие по небу Саша и Миша спустились ко мне. «Хочешь посмотреть?» Я кивнул и повернулся к замковым демонам, которые стояли на земле. «Пойдёмте вместе. Взгляните собственными глазами на то, как изменилась Великая Стена Причинности, которая управляла вами».